Глава восьмая. Дары и Кит заезжают за мной и Марой к ней домой. Волнуюсь, как перед самыми важными соревнованиями в своей жизни. Она блондинка в пыльно-розовом, роскошная и утонченная. В ушах бриллианты, на голове изящная диадема. Я смотрюсь проще, потому что дорогих украшений у меня нет, но это не вызывает дискомфорта. Все равно я ощущаю себя роскошной. Очень необычное для меня чувство. Близнецы появляются в дверях. Как всегда, инь и ян. Дар в белоснежном костюме и такой же рубашке, ворот которой расстёгнут, и в нем можно разглядеть блеснувшую спицу экзоскелета. И кит в черном, дорогой глянец рубашки, и матовое благородство материала пиджака. Они красивы, успешны и богаты. Парни — мечта. И я не понимаю, что они нашли во мне — Не понимаю, почему Кит жадно рассматривает меня, хотя и сопровождает сегодня Мару. Впрочем, подруге кажется, наплевать. Я смотрю на нее и задаюсь вопросом, а какой парень может украсть ее сердце? Есть ли такой вообще в природе? Пообщавшись с ее матерью и погостив в шикарном доме, я думаю, а что если вся эта легкость наносная? Может в душе Мара... Такая же, как ее мать, Снежная Королева. Но девушка реально очень хорошо ко мне относится. Она милая, всегда оказывает помощь, и с ней легко, но она одна. Может как раз потому, что никто не может затронуть ее сердце. А мое, получается, может? Этот вопрос, заданный себе, не очень нравится. Мара берет Кита под локоть, позволяет дежурно поцеловать в щеку, но искры между ними нет. Им удобно оказаться на этом вечере в компании друг друга. Ко мне подходит Дар. Замираю в оцепенении. Он настолько нереальный, что я не могу поверить в существование подобных парней. Склонившись к уху, он тихо говорит. «Тебе не хватает блеска рубинов на шее». Я не Мара. И тем не менее не хватает. Упрямо отвечает Дар и легонько проводит пальцем по моему горлу, словно очерчивая место, где должно быть колье. Однажды, когда ты будешь готова их принять, я подарю. Ты же знаешь, что такой подарок я не приму никогда. Посмотрим. Парень легко пожимает плечами и предлагает мне руку, а у меня сжимается желудок от предвкушения. Низкий бархатный голос Дара его потемневший взгляд и обещания — все это ново, словно между нами что-то неуловимое изменилось, и я не могу понять, что именно и куда это нас приведет. Традиционный осенний бал проходит в главном зале Королевского академического театра магии, и до него нам идти не более 500 метров по симпатичной улочке, которая пролегает мимо дома мэра, И выходит на площадь в небольшом отдалении от набережной. но естественно пешком мы не идем. У ворот нас ждет шикарный и длинный белоснежный магмобиль. Мягкая кожа сидений внутри столик, ваза с фруктами и ледяное игристое в ведерке. Здесь все настолько идеально, что я теряюсь. Этот эпизод точно не из моей жизни, в которой изнурительные тренировки, маньяки, трущобы и где до сих пор живет мать. Эта поездка похожа на сон, но даже в этом сне я совершенно не вписываюсь в компанию блистательной Мары и близнецов. Хотя мне легко с ними, и все трое вызывают восторг и восхищение, но чем их могу восхитить я? Вот это для меня загадка. Мы не успеваем даже выпить... По бокалу игристого, как магмобиль останавливается возле здания театра, который сегодня особенно красив. Мощные и высоченные колонны украшены пламенем. Дорожка, ведущая к дверям, похожа на горный ручей, а у входа гостей встречают элементали. Мэрия решила использовать воздушных. Они самые безопасные. Дверь магмобиля открывает водитель в черном костюме и белоснежных перчатках. Он помогает выйти сначала мне, а потом Марии. А уже на улице нас подхватывают дары и кит. Народ потихоньку собирается. Дорогие магмобили, изысканные ароматы духов, красивые девушки, богато одетые мужчины. Наблюдая за всем с интересом, четко отдаю себе отчет, что это не мой мир. Вряд ли у меня получится в него вписаться. Да и не уверена я, что хочу. Я чувствую себя неуютно и скованно, хотя и испытываю определенное удовольствие. Здесь много знакомых лиц. Почти вся молодежь, прибывшая на бал, учится в нашем колледже. — А почему у них похожие платья? — тихо спрашиваю я, указывая на несколько девушек, которые общаются возле входа. — Платья на самом деле не одинаковые, но похожие. И цвет один — опавший яркой листвы или языков разгорающегося пламени. «Это наследница рода. Именно они сегодня будут принимать магию», — поясняет Дар и переводит взгляд куда-то в сторону. На его лице появляется улыбка, и я не сразу могу понять, кому она адресована. «А, точно!» Снова та черноволосая девушка, которую я видела на треке. Только сейчас она без парня, в сопровождении строгой немолодой женщины с высокой прической. И они, похоже, направляются к нам. «Мирс Валери! Агния!» Мара бросается им навстречу. «Вы отлично выглядите!» «Волнуешься?» Обращается она к той, кого назвала «Агния». Девушка в платье наследницы. Этот теплый яркий оттенок ей очень идет. Нет. Агния пожимает плечами. Ты же знаешь, для меня это формальность. Сила уже со мной. Разве так можно? Тихо спрашиваю у Дара, и он, наклонившись к моему уху, шепчет. Потом расскажу. В разговоре участия не принимаю, но отмечаю, что я снова... Немного чужая в компании, где все друг друга знают, но наблюдать мне определенно нравится. А Ян где? спрашивает Кит. Кажется, немного скованно. Между ним и Агнией чувствуется какое-то напряжение, истоки которого мне непонятны. Будет к самой церемонии. Работа, отвечает Агния. А Мирсы Ле уточняет уже Дар. Агния мрачнеет, но за нее отвечает мир с Валери. Ты знаешь о трагедии, которая случилась в нашей семье. Это все непросто. Особенно для них. Поэтому мы решили, что на церемонию Агнию буду сопровождать я. Тогда никто не посмеет открыть рот. А мой сын с женой ненадолго уехали. Так будет лучше и для них, и для общества. Да, простите, что невольно задел неприятную тему. Не стоит извинений. Эта тема возникнет не один раз в течение вечера. Мы прощаемся с Агнией и мир с Валери. Напоследок пожилая женщина внимательно смотрит на Дара и удовлетворенно кивает. «Мне нравится, что у нас с тобой получилось». «А мне нет», — нагло и упрямо отвечает парень — а я внезапно начинаю догадываться, кто передо мной. Именно она восстанавливала Дара, и его слова мне кажутся чуть ли не оскорблением. Но Мирс Валери не обижается, только улыбается уголками губ и говорит. «Ну, дальше все В твоих только руках. Дерзай. В процессе. Не буду говорить тебе, что ты молодец». Бросает она странную фразу — Потому что это объективно не так. Бабушка переживает. Дар, о чем она? Кит напрягается и внимательно смотрит на брата. Да так, ни о чем. Отмахивается Дар. Пойдемте уже внутрь, иначе мы никогда не дойдем до входа, если будем вести светские беседы со всеми знакомыми на улице. Тут сегодня весь город. Мне тоже интересно, о чем говорит Дар. Но я прекрасно понимаю. Бесполезно спрашивать. Если парень закрылся, то уже не скажет ничего. раз так, и пытаться залезть в душу не имеет смысла. Значит, буду делать то, зачем я сюда пришла. Наслаждаться вечером и представившейся возможностью. Но все же делаю себе пометочку. Узнать, что такое задумал Дар. Почему мне кажется, что ничего хорошего? На входе мы минуем элементалий, которые, считав родовые символы, Ветром раскрывают перед нами двери. Над головами вспыхивают имена. А вот это неожиданность, потому что у меня нет такой важной для высшего света приставки ле, И я бы предпочла, чтобы эта информация осталась при мне. Я не стеснялась своего происхождения и знала, что за спиной будут судачить. Но все же, если мое имя не объявить во всеуслышание, есть шанс остаться в тени сейчас меня лишают этой возможности имя порождает мгновенную реакцию в нашу сторону смотрит кто то удивленно кто то с насмешливо вздернутой бровью я готовлюсь защищаться как еж но интерес мгновенно сходит на нет как только за нашими спинами появляются мара и кит они красивая пара и значительно более интересная чем дар который по непонятному капризу привел с собой никому неизвестную простолюдинку. Выдыхаю и двигаюсь между красиво одетых дам и их кавалеров. Может, все же получится слиться с толпой. В огромном зале шумно. На стенах золотой полок, который переливается и мерцает. В самом воздухе будто застыла золотая пыльца. Сначала даже дышать полной грудью немного страшно, Но потом я привыкаю и перестаю обращать внимание. Возможно, это просто иллюзия. С огромной хрустальной люстрой под потолком льется мягкий свет. В нем красиво переливаются мерцающие пылинки. Между непринужденно общающихся групп людей неслышными тенями скользят официанты с подносами. Закуски располагаются на фуршетных столах, но есть от стресса совершенно не хочется. «Мэрия в этот раз решила всех поразить?» — фыркает Дар. «Мара, скажи, что это нашло на твоего отца?» Серьезно? На балу официанты-духи?» «Это спонсорская помощь», — отвечает Мара. В ее голосе чувствуется ирония. А на лице застыла искусственная, лучезарная и очень милая улыбка. «Как можно язвить, не меняя выражение лица?» Кажется, этот навык для меня навсегда останется недоступным. Я могу сохранить нейтральное выражение, но если открою рот, всем все сразу станет понятно. Парни берут для нас с подноса вино, и после первого глотка мир начинает видеться мне в более дружелюбном свете. Невольно отмечаю в толпе знакомые лица. Этот зал собрал весь город. Вижу парней-старшекурсников. Один кажется мне знакомым, и я вспоминаю, где его видела. Точно же, это парень моей бывшей соседки, Энси. Рядом с ним высокая рыжеволосая девушка в шоколадного цвета платье с золотой отделкой. Это точно не моя подруга. Сначала я думаю, что обозналась, потом начинаю размышлять на тему, какие же некоторые парни — козлы. А потом и вовсе замечаю нечто, не поддающееся пониманию. В дверях, в скромном, на фоне блистательных нарядов, персиковом платье стоит Энси. Она сжимает в руках небольшую сумочку-клатч и загораживает проход, потому что смотрит на своего парня и, видимо, не может сойти с места. Он встречается с ней взглядом и тут же стыдливо отворачивается, сделав вид, будто не узнал. Это настолько мерзко, что желудок нехорошо сжимается даже у меня. Представляю, что чувствует бедняжка Энси. Она точно не заслужила такого скотского отношения. А парень улыбается своей спутнице и ни жестом не показывает, что знаком с девушкой, растерянно замершей в дверях. Как вообще так можно? Я срываюсь с места за секунду до того, как подруга разворачивается к выходу. Вцепляюсь в ее руку и затаскиваю в зал. — Каро потрясенно шепчет она и проглатывает слезы. «Хорошо, значит, сдержится и не разрыдается. Первые минуты — самые сложные». «Что ты?» — начинает соседка, но потом видит Мару и близнецов, которые увлеченно обсуждают последние новости, и кивает. «Вопросов нет. Я удивилась, увидев тебя здесь. Зачем ты меня остановила, Каро? Ты же внимательная и видишь, что происходит. Мне лучше уйти». Представления не имею, признаюсь я. Ты здесь, значит, тебя пригласили. Охрана тебя пропустила. Мне показалось неправильно уходить вот так сразу. Это еще унизительнее. Представь, ты приходишь на самое главное мероприятие года по приглашению любимого парня. Летишь на крыльях и видишь его с другой. Красивой, умной и родовитой. Дар... Он хотя бы честнее. В чем? Мне вообще не нравится разговор про Дара в этом контексте. Мы с Даром не встречаемся. Он ничего мне не обещал. Сравнение вообще некорректно. Он не скрывает тебя. Энси улыбается грустной улыбкой, и мне снова становится жалко девушку, которая связалась со слабовольным уродом. Мы не встречаемся, замечаю я, но подруга лишь усмехается. Сюда не зовут случайных. Видимо, ты многого не знаешь. Или ты, парирует она, сбивая меня с толку. Может быть, я и правда многого не знаю. Но об этом подумаю сама и попозже. А сейчас нужно отвлечь Энси, ну и заодно решить наши проблемы. Мы ведь с ней так и не обсудили произошедшее. Поговорим? Мне кажется, если не принимать во внимание парней... Нам все равно есть, что обсудить. Не сбегай. По крайней мере, не сразу. Он доставил тебе несколько неприятных минут. Доставь и ты ему. Видимо, твой парень упорно пытается усидеть на двух стульях. Не упрощай ему задачу. Это будет правильно. Наверное, ты права. Энси вздыхает, приняв решение. Расправляет плечи и становится даже как-то выше. «Но мне просто необходимо игристая. Иначе я разревусь. Энси берет бокалы, и мы проходим через зал. Веду ее нарочно мимо, в край обнаглевшего парня. Жаль, нельзя ему зарядить свертушки. Я умею, просто не могу позволить себе так сильно опозорить Дара. Мы с Энси направляемся на балкон, на котором значительно спокойнее. Надеюсь, там нам никто не помешает. Несмотря на то, что на улице чувствуется осень, и появляться без легкой куртки прохладно, на балконе вполне комфортная температура. Несколько столиков с закусками, выставленные бокалы и совсем мало народа. Парочка у перил, компания возле одного столика. Две немолодые леди почти у самой двери. Я беру несколько маленьких бутербродиков, кладу их на тарелку и подхожу к перилам. Ставлю еду и облокачиваюсь рассматривая панораму города. Здание театра стоит на холме, его вход обращен в сторону Кейры, а отсюда открывается вид на старую малоэтажную часть горскейра. Тоже красиво и необычно. Двух- и трехэтажные особняки в пастельных тонах, крыши домов часто переходят одна в другую. Олеющие кроны деревьев, петляющие узкие каменные улочки. С этого ракурса горский другой, но не менее красивый. «Спасибо, что поддержала меня», — говорит Энси, устраиваясь рядом со мной и делает глоток из бокала. «И прости, что я не ответила тебе тем же, когда ты нуждалась в поддержке. Но я не смогла. Я не такая сильная, как ты». «О чем ты, — удивляюсь я, — в чем ты должна была меня поддержать?» Я сбежала после того случая у нас в комнате. «Энси, ты серьезно? Я с недоумением смотрю на подругу. «Не сравнивай. Труп и скотское поведение парня. Я переживала, что ты вообще не захочешь со мной общаться. Когда вернулась через несколько дней в колледж и обнаружила, что в комнате тебя нет, еще больше уверилась в этом. Но даже тогда мне не пришло в голову обижаться. Это закономерно». «Я бы тоже предпочла, чтобы ничего подобного в моей жизни не было». «На самом деле, тогда совпало несколько моментов. Я хотела с тобой поговорить, а то получилось как-то не очень хорошо. Но сегодня мы пересеклись в первый раз после той ночи», — Признается подруга. «Эд, он очень переживал за меня. Сказал, что, несмотря на недовольство родителей, понял, как сильно меня любит и поэтому расстается со своей невестой» и хочет, чтобы мы были вместе. Он забрал меня к себе, и я жила у него все это время. Мне тогда показалось, что это намного лучше, чем ночевать одной в комнате, где нашли труп. Но сейчас не знаю, есть ли смысл у него оставаться. По факту ничего не изменилось. Не знаю, Кару, я так запуталась. — В смысле запуталась? Какая путаница может быть? — Он сейчас в зале с другой девушкой и делает вид, будто тебя не знает. Неужели ты готова снова простить и сделать вид, будто ничего не произошло? Нет, конечно, произошло, и мне больно, и мы об этом поговорим. Но у него очень строгие родители», — вздыхает Энси, «а я даже не знаю, что ей сказать. Для меня это странно. Почему она пытается его оправдать?» Это же глупо. Он уже не раз показал свое отношение. Максимум, что светит Энси, она останется любовницей, и чем дальше, тем сложнее будет разорвать этот порочный круг. Только вот сейчас, подруга, похоже, еще слепа и глуха. Печально, но ничего с этим не поделаешь. Мы не можем прожить чужую жизнь и вложить в чужую голову свои принципы. Мы еще немного болтаем с Энси, она успокаивается, и мы возвращаемся в зал, встретив по дороге нескольких парней из колледжа. Они тогда пытались заставить меня уйти, а сейчас мило рассыпаются в приветствиях. Меня просто корежит от этого лицемерия. Неужели для кого-то это нормально? Неужели кто-то так хочет попасть в элиту Горскера, что готов это терпеть? Точно не я, а вот Энси послушно даже не смотрит в сторону своего парня. А через каких-то десять минут едва на сцене начинается представление, которым увлеклась невеста Эда. Он подает Энси знак, и она послушно убегает, улыбаясь, как идиотка. Не нужно быть провидицей, чтобы знать, куда они ушли и чем будут заниматься. Подруга возвращается через полчаса. Со смазанной помадой припухшими от поцелуев губами и растрепавшейся прической. Я не говорю ничего, но становится немного противно и немного жаль. Но пришла я сюда, не Сенси, и не могу весь вечер посвятить ей. Едва я возвращаюсь в зал, ко мне тут же подходит Дар и больше не отпускает от себя ни на минуту. По настороженному взгляду я вижу, что он о чем-то хочет меня спросить, но сдерживается до тех пор, пока Энти не уходит. «У тебя все нормально?» — интересуется он. «У меня — да», отвечаю, задумчиво провожая взглядом подругу. «И не у меня, видимо, тоже. Хотя мне это кажется очень странным. Какая же она идиотка!» Бросаю в сердцах и сразу же становится стыдно. Не все умеют рвать по-живому. Интересно. «Я бы смогла». «Ну...» дар пожимает плечами с ее точки зрения нет это ее жизнь значит что то в ней энти цепляет от надежды отказаться очень сложно но иногда это единственное правильное решение дальнейший разговор мы прекращаем так как начинается церемония открытия осенний бал открывает совсем молодая группа парни в масках и с ангельскими крыльями за спиной с сильными, пробирающими до глубины души голосами. Пожалуй, лучший выбор. Дар шепотом поясняет, что раньше выступали в основном оперные дивы, но в этом году вернулась Мара и смогла донести до отца, что осенний бал — это чествование молодой крови. Я видела выступление этих парней однажды на закрытии международных соревнований и с тех пор следила за их творчеством. Меня нельзя назвать фанаткой, просто мне во всех сферах нравятся профессионалы. Обычно парни выступают в белых просторных одеждах, и крылья у них полупрозрачные, словно призрачные. Отливают или золотом, или серебром. Сегодня же они соответствуют яркой атмосфере праздника. За их спинами настоящее пламя. Интересно, они все стихийники или это какие-то сильные артефакты? В любом случае, это нереально красиво. Лица певцов прикрыты масками. Говорят, никто не знает скрывающихся под ангельскими личинами. Дополнительная интрига только подстегивает интерес к их творчеству. Ангелом может быть парень с соседнего двора, а может и кто-то из элиты. Интересно, кто они? Задумчиво тяну я, не ожидая ответа. «А что?» Несколько ревниво отзывается Дар. «Ты, как многие девчонки, отдала бы все, чтобы встретиться с ними и пообщаться?» «Так ведь, Каро?» «Нет. Я качаю головой. Они красиво поют, у них хорошие образы, но мной движет только любопытство. То есть, если бы я предложил тебя познакомить, ты бы отказалась?» «А ты знаешь их?» «Может, да, а может, нет». Ну вот и я. Может, хотела бы познакомиться. А может, нет? Усмехаюсь я и чувствую, как Дар берет мою руку в свою. Это что-то новенькое. Мне сразу становится все равно, кто там зажигает на сцене. Знаешь, пожалуй, я рад, что не знаю их. Не уверен, что хотел бы тебя с ними знакомить. А так не придется делать сложный выбор. Почему-то после этих слов начинает казаться, что Дар знает ангелов и не хочет меня знакомить, потому что на него внезапно снова нахлынуло ощущение своей неполноценности. Не знаю почему, но вместо агрессии и желания сделать назло я испытываю какое-то подозрительно окрыляющее чувство и начинаю чуть лучше понимать анти. Парни, огненные ангелы, Взлетают над сценой. Вокруг них кружат золотые искры, а на заднем фоне взмывает в небо источник силы, ослепляя своим сиянием. Дорого, красиво и волнующе. Зрелище завораживает. Затухающее пламя, мир, погружающийся во тьму, и стихающие ангельские голоса. На секунду мы оказываемся в полной темноте. Стихают голоса и шепот. Странное ощущение одиночества среди заполненного людьми зала. Единственная моя связь с внешним миром — теплая рука Дара, сжимающая мою ладонь. Потом вспыхивают одна за другой звезды на потолке, светлеет импровизированное небо, и на сцене появляются наследницы самых известных фамилий Горскейра готовящиеся принять силу своего рода. Они не выходят, а материализуются в снопах огненных искр, сами, яркие и недоступные, как языки пламени. Нас ждет самое значимое событие этого года, и только сейчас до меня доходит, на какое важное мероприятие я попала. Нет, умом-то я понимала, а сейчас прочувствовала момент сердцем. Даже по спине бегут мурашки.